86. Гуру Когда все приводится к единству, то и мир плотным можно уже не отделять от тонкого мира, но рассматривать их как одно неделимое целое, тесно связанное между собой в своих выявлениях. И действительно, ни одно явление плотного мира нельзя взять независимо от тонкого или отсечь от него. Даже цветок полевой, внешняя форма, которого украшает цветущий лук, сущность своей касается тонкого мира, и в нем пребывает. И семя этого цветка, будучи предметом плотного мира, в невидимости своей несет и форму будущего цветка, и энергию, которую дает ему жизнь. Так ни одно явление плотного мира нельзя отделить от тонкого, ибо два мира — это всего-навсего только два полюса вещи единой, единой по существу, но двойственной в проявлении.